Глава пятьдесят Утро смывало черноту ночи. Щебетали птицы. Из-за завесы тумана показалось белое солнце. Небо было прозрачно-голубым. Пруд в саду блестел в утреннем свете. Перед домиком растелился ковер яркой шелковистой зелени. Антуан прочесывал траву. Повсюду блестели капельки росы, благоухали цветы. Земля была влажной и теплой. Парня окружал утренний простор. Весна находилась в пути, как и Антуан. Но он отправился в путешествие в прошлое, которое, как он думал, спустя долгое время оставил позади. Он отправился к своей матери Марлен. Жуль его убедил. Однако на этот раз Антуан вернется в прошлое в последний раз. Он поклялся себе в этом. Жюль предложил ему поехать вместе. Что-то связывало их судьбы, Жюля и его. Антуан это чувствовал. Но что? В глубине души он догадывался, но эта догадка не доходила до его сознания. Чтобы добраться до хосписа, им потребовалось всего несколько часов проехать на поезде и немного пройтись пешком. Странно. Неужели его мать все эти годы жила совсем недалеко от него? Как давно она знала, что он живет с Шарлоттой, которая искала и нашла для них новую жизнь на Дальнем Востоке, там, где восходит солнце, и оставила прошлое, там, где оно заходит. Это совпадение? Или эта судьба привела их на тот же континент, даже в ту же страну? Загадочно ткань нашей жизни, созданная из нитей времени и судьбы. Высокие папоротники, пышную зелень и все вокруг, насколько хватало глаз, освещал апрельский свет. Пахнущую дождем землю, чистый и тихий воздух и погруженный в эту тишину дом, предназначенный для тех, кто прощается с этим прекрасным миром. Мужчины вошли в хоспис и пошли по свежевымотому линолеуму вдоль коридора. По обе его стороны были расположены двери одна за другой. Большинство из них были закрыты. В палаты, двери которых были открыты, Жюль Антуан время от времени бросали робкие взгляды. Вот старик, который, лежа в постели, смотрит на потерянную страну своей жизни. Вот пожилая женщина, больше похожая на скелет, которая ждет своего конца, изъеденная болезнью. Вот еще одна, слабая и осунувшаяся, которая сидит в инвалидном кресле, И пустыми глазами смотрит в окно. Люди, уставшие от страданий и боли, утратившие жажду жизни. Как же все-таки хрупка жизнь, как хрупки мы. Все прекрасное хрупко, думал Жуль. Все мы уязвимые создания, полные надежд и забот, полные начал и финалов, думал Антуан. Дверь в палату Марлен была открыта. Еще долгие годы Антуан будет помнить охватившее его чувство, когда среди шума голосов в коридоре он вдруг услышал знакомую манеру речи. В море слов и бормотания тон и тембр одного единственного голоса разом задел струну его памяти. Антуан остановился на пороге палаты. Боялся снова увидеть, вспомнить то, что было сильнее его. Как предстоящая встреча с человеком, которого он полностью вычеркнул из своей жизни, могла его так поразить? Пока Антуан стоял у двери в палату, Жюль опустился на одну из многочисленных скамеек в коридоре. «Он будет ждать здесь, даже если это займет дни», — он обещал Антуану. Перед его глазами проносилась обыденность хосписа со всей своей человечностью и бесчеловечностью. Под носом — чистые стерильные запахи, а также смрад гниения и смерти. В голове — картина собственного конца, о котором неизбежно задумываешься в таком месте. Жуль кивнул Антуану. Антуан сделал глубокий вдох и вошел. Его мать была там, совсем одна. Медсестра только что вышла из палаты. Ни семьи, ни кого, кто оплакивал бы ее скорую смерть. Марлен просто лежала, излучая спокойное достоинство. Когда Антуан стоял, глядя в пространство, он осознал, что все прошедшие годы постоянно высматривал точку на холме, где в последний раз видел край её голубого платья, прежде чем он исчез навсегда. Ее взгляд был одновременно и знакомым, и чужим. На выступающие скулы была натянута тонкая, как бумага, кожа прозрачного оттенка. Волосы спадали на подушку мягкими серебристыми локонами. Руки походили на крылья без перьев. Она была перед Антуаном, жизнь его матери. Он будто наблюдал за ней сквозь замочную скважину. Он вошел в нее, словно на чужой континент. Вид вызвал у него на глазах слезы. Он почувствовал, как внутри поднимается чувство одиночества. Одиночество, которое должно было принадлежать ей. Одиночество последнего мгновения. Уже несколько месяцев она лежала одна в этой крошечной палате с маленьким окошком и дверью на веранду, ведущей в сад. С дверью, через которую она, вероятно, еще ни разу не выходила на улицу. Возможно ли, что эта палата постепенно стала для нее целым миром, ее единственным миром? Антуан почувствовал внутри боль, захлестнувшую его со всей силой. Он коснулся шеи и расстегнул сначала одну, затем вторую пуговицу под отворотом рубашки. Откуда вдруг взялись эти чувства? Что он потеряет, когда она уйдет навсегда? Мать, которой у него никогда не было, Человека, которого он мог бы любить? Часть его истории? Последняя часть детства, которую с ее смертью тоже поглотит тьма? Ради кого он здесь? Ради нее? Или только ради себя? Какая от этого польза? Хотя Антуан не думал, что потеряет что-то еще, когда мать умрет, он вдруг осознал, что их связывает любовь глубину которой им так и не удалось измерить полностью, но которая открылась им при этой встрече. Когда Марлен увидела Антуана, по ее лицу скользнула улыбка. В умирающей вспыхнула жизнь. Раньше Антуан составлял ее образ из обрывков, которые помнил, из темной тени матери, которая бросила своего сына которая ступила на утренний свет фонаря и исчезла из него навсегда. Однако сейчас здесь в этой палате ничто из того, чего он ожидал, не могло объяснить чувство привязанности, возникшее в нем. Антуан подошел к кровати, одной рукой нежно провел по ее волосам, а другой обхватил пальцы. И что-то затронуло воспоминание глубоко в его душе. Это был аромат лаванды. Аромат знакомой жизни. Марлен смотрела на Антуана сияющими глазами, под которыми лежала черная тень болезни. «Мама?» — прошептал Антуан в тишине. Всю дорогу Антуан готовился к встрече с матерью. Но он и думать не мог, что эта встреча повлияет на него так сильно, проникнет в него так глубоко. У него не было слов, чтобы описать свои чувства. В них не было необходимости. Самое важное в жизни решается взглядом. Мать крепко держала его руку в своей и с улыбкой смотрела на него. Во всем ее существе было нечто хрупкое. Ее глаза были того же цвета, что и его. Цвета тихого, светло-зеленого горного озера. И их наполняла нежность. Когда Антуан увидел, как слабо бьется сердце в костлявой груди Марлен, он понял, в каком тихом одиночестве должно быть она жила все эти годы. В одиночестве, в котором не должен жить ни один человек. Злоба, которую Антуан питал к матери, прошла. На мгновение было забыто даже ее разбитое прошлое, которое разрушило и его. Весь гнев погас. Вновь возникшее пространство внутри него наполнилось любовью. Он погладил ее по щеке. «Мама», — повторил Антуан, — «можно тебя так называть?» Марлен кивнула, и когда она на мгновение закрыла веки, по ее щекам потекли слезы. После молчания она начала рассказывать. Антуан вслушивался в ее спокойный голос. Он впитывал его в себя словно аромат, словно дыхание мира. Она рассказала ему об отце, о сестре, о радости по поводу пополнения в семье, по поводу Антуана. Она рассказала о той ночи, ночи огня и страданий, обратившей жизнь семьи в пепел. Она рассказала о внезапно опустевшем мире, без смеха дочери, без мужа, Она рассказала о боли, которая пожирает сердце, оставляя на его месте большую черную дыру. О том, как тяжело одного ребенка держать на руках, а другого — отпускать. Она рассказала, как трудно дарить любовь, когда ты больше не любишь саму себя. Как трудно не винить другого человека в том, что произошло, когда ты чувствуешь себя настолько виноватой, что не можешь терпеть. Она рассказала о единственном выходе, который тогда нашла. О тяжести дальнейшей жизни после расставания и о том, что она не смогла простить себя, несмотря на то, что посвятила всю оставшуюся жизнь чужим нуждающимся детям. Потому что бросила одного, своего собственного ребенка. Марлен не упускала ни одной детали, дарила Антуану один отрывок воспоминания за другим, поднимая их с морских глубин давнего времени. Фрагменты настолько полные, что картины его раннего детства и его раздробленное «Я» складывались как будто сами собой в одно целое, в его личность. Картина, на которой была запечатлена вся семейная хроника от начала до конца. Они оба думали о годах, которые никогда не вернутся, и о единственном, Последнем мгновении, которое было у них сейчас. Пожалуйста, приоткрой окно. Я хочу впустить еще немного жизни, прежде чем умру, попросила Марлен. Антуан встал с кровати, повернул латунную оконную ручку и открыл окно. Ветер внес в палату мелодию. Вдалеке кто-то играл на фортепиано. Музыка в которой, несмотря на ее воодушевляющий ритм, скрывалась печаль. Одно из тех произведений, которые пронизаны аурой особенно трогательных моментов и вызывают чувство меланхолии. «Ты боишься смерти?» — спросил Антуан. «Я прожила жизнь. Смерть, по сравнению с ней, наименьшая из проблем». Она улыбнулась, затем добавила тихим голосом. Антуан, рождение ребенка и смерть человека, которого мы любим, — это врата. Врата, через которые становится видно что-то неземное. Что-то, что мы можем видеть только сердцем, куда не может проследовать наш разум. Это переживание длится всего несколько секунд, но позволяет нашей последующей жизни засиять в совершенно ином свете. Марлен минуту помедлила, попытавшись выпрямиться. Но ему нельзя длиться долго, иначе мы вообще не захотим возвращаться в этот мир. Антуан не хотел пускать ее через эти врата. Не сейчас, когда он только ее нашел, пусть и знал, что в подходящий момент они откроются для Марлен и что конец не остановить. На следующий день рано утром стало ясно, что она умрет совсем скоро. Смерть отбросила свою тень. Из Марлен уходила жизнь. Жизнь, которую ей так и не удалось прожить в полной мере. Ее тело казалось крошечным, сморщенным. Пижама на ней была слишком велика, а она сама стала не более чем скелетом, обтянутым кожей. Лицо осунулось, повосковело. Глаза превратились в запотевшие стекла. И лишь тонкая ниточка жизни, не прекратившаяся пока дыхание, еще продолжала удерживать ее. Антуан сидел на краю ее кровати. Смерть, неизбежный конец всего, впервые предстала перед ним во всей своей мощи. Пальцами тянулась к его матери, заползала в нее в женщину, которая только вернулась к жизни ради него, в женщину, которой не исполнится даже 55 лет. Марлен начала умирать. Что такое смерть? Раньше Антуан часто думал об этом, но теперь не осмеливался. Заметив перемену, он спросил у матери. «Давно ты лежишь здесь, в этой кровати, в этой палате?» Марлен задумалась. «Несколько месяцев, наверное. Год, возможно, уже два. Хочешь сказать, что ты не была на улице несколько месяцев?» Марлен, улыбаясь, кивнула. «У меня были дела. Я ждала тебя. Разве потолок может заменить небо? Если умеешь смотреть сквозь него, да, она снова улыбнулась». Антуан встал и открыл дверь, ведущую через веранду в сад. Светало. На горизонте загоралась утренняя заря. Садовник собирался подрезать огромные плюмерии, деревья, олицетворяющие бессмертие. Антуан подозвал мужчину и попросил ему помочь выкатить кровать матери через веранду на улицу. «Пусть хотя бы в последний раз взглянет на наш мир». Она должна увидеть то место, куда отправляется. Антуан посмотрел наверх, на небо, на виноградные синие переливы ночи. Садовник кивнул. Он снял с головы шляпу, повесил ее на ветку и вместе с Антуаном вошел в палату. Они выкатили кровать в сад. По высокой траве подкатили ее к одной из плюмерий в полном цвету. Антуан забрался в постель к Марлен. Лег к ней вплотную на простыню, обхватил ее руку, которая с каждой минутой уменьшалась. Они смотрели на впечатляющую природу вокруг, удивлялись, как быстро рассеивается тьма, как небо постепенно наполняется светом и словно становится все больше и шире, как они сами посреди сада сливаются с восходящим в апрельском тумане молочным солнцем. Когда я умру, я появлюсь на свет в виде голубого цветка, сказала Марлен Антуану и спросила: оно еще у тебя? Что еще у меня? Семечко, семечко, которое я вложила тебе в руку, когда мы встретились во сне. Но это ведь был всего лишь сон. Оно еще у тебя? Антуан залез в карман брюк, вынул семечко и положил в раскрытую ладонь. «Я ношу его с собой с той ночи». Марлен улыбнулась. «Хорошо за ним следи и держи в тепле, когда я умру. Начнет прорастать, я уже в пути. Тогда посади его. Как только распустится бутон, я приду». «Придешь? Куда?» В чудесное место. Прекраснее, чем все, что мы можем себе вообразить. Но откуда ты знаешь? Как это возможно? Ты ведь и сам это знаешь. Я же подарила тебе это семечко во сне. Это невозможно. Как сон может стать реальностью? На свете есть куда больше всего, чем то, что мы постигаем разумом, Антуан, сказала Марлен, закрывая его ладонь. Не все истины поддаются объяснению. Почти час он пролежал рядом с ней, сжимая и целуя ее холодеющие руки. На краю сознания Марлен собрались призрачные существа из родних времен, люди, которых она знала и любила. Марлен чувствовала, что они пришли, чтобы забрать ее домой. Там были все, и ее муж, Франсис, с их дочерью Пари. На покрытую росой лужайку упали первые лучи солнца. Воздух был наполнен запахом свежескошенной травы, влажной земли и нежным ароматом цветов. Марлена Антуана нежно обдувал легкий весенний ветерок. Она в последний раз посмотрела на него долгим взглядом. В последний раз обняла его со всей оставшейся силы сказала последнее: Я тебя люблю. Грудь Марлен слегка поднялась и опустилась. Дыхание сопроводил тихий шум, тихий выдох. Свеча, при свете которой она всего за день прочла Антуану книгу всей своей жизни, вспыхнула, став ярче всего, что Антуан когда-либо видел. Потрещала в последний раз, все больше теряя силу. И погасла навсегда. Глаза Марлен потухли словно звезды. На лице дрожали последние осколки жизни. Трепеща ее веки закрылись. Она разжала объятия и отпустила жизнь. Внезапно наступила тишина. Марлен испустила последний вздох, и он отправился в бесконечность. Как будто ее окутало дыхание мира. Худое тело охватил поток воздуха и унес душу, которая боролась за выход на свободу в бескрайние просторы космоса. Марлен вознеслась в небо, расправила крылья и улетела прочь. Осталось лишь тело, лежащее рядом с Антуаном, словно пустой кокон. Как бы ему хотелось задержать мать в этом мире, теперь, когда он ее нашел, его глаза наполнились слезами. Антуан поднялся. Все крепче и крепче он сжимал ее руку, нежно гладил по лбу по закрытым векам. Затем он положил голову на тыльную сторону кисти и похоронил в ее морщинах последние слезы своего детства. В этот момент произошло нечто чудесное. По вершине плюмерии пронесся ветер и обрушил на Марлен сотни белых и розовых лепестков, словно снег пока мертвое не оказалось покрыто ими полностью. Куда ни глянь, пустые ветви. Однако Антуан знал, что они снова оживут и наполнятся новыми ароматными цветами, и что жизнь Марлен навсегда останется неразрывно связана с его жизнью. Когда он вернулся в палату, его взгляд упал на туфли у двери. В глазах медсестры, которая тем временем вошла, было глубокое сострадание. Она наблюдала за всем из окна, а теперь положила руку на плечо Антуана и сказала. «Она больше не ходит. Она летает». Антуан в последний раз оглядел палату матери. Затем повернулся и вышел назад, в свою жизнь. Теперь он знал, как выглядели она и ее мир. Он вошел в него и стал другим. «Мы постоянно меняемся». — услышал он слова Шарлотты.